Триста двадцатая. Июнь шестнадцатая. Сын мой, при свете солнца исчезают ночные тени, и рассеивается тьма. Восходит солнце Майтреи, и жизнь станет другой. Тени исчезнут, и мраку не быть. Из эпохи темной и кровавой выходит человечество на свет дня. День мой приближается». Наблюдайте вехи событий. Они являются как бы прелюдией великого дня. Колесо событий не остановить никакими усилиями человеческими. Нужно вооружиться ещё некоторым терпением и доверием, ещё малое терпение надо явить, чтобы великому стать свидетелем. Стремительность и неожиданность событий будет возрастать. И всё к одному, всё к тому же. Сейчас надо отметить, что свишаются они на пользу нового мира, сжигаю узлы явлений противных, негде угнездиться рассадникам противодействия. Старые терпим как рабочую силу, как полюса вызывающие явления нужные нам, а не противники наши. И нам противодействующие яро нам помогают, не подозревая этого. И ныне всё И тьма, и свет служат великому делу. Можно ли сомневаться в мощи сил света? Но дела должны вершиться руками человеческими, и чьё сознание людей и участие должны принять все. Обратите внимание на то, как массы втягиваются в общемировые события и начинают принимать в них участие. Это тоже знаки эпохи. Пробуждаем сознание народов всеми мерами. Нужно, чтобы проявилась свобода воли масс человеческих. Раньше, в век тёмный, обычно активна была лишь тьма, народ безмолвствовал, ныне начинает звучать глас народный и будет звучать всё сильнее и громче, пока голоса тьмы не потонут и не заглохнут в его мощных раскатах. Большие творятся дела, значение планетно Лучшие, лучшие люди к власти идут, лучшие среди масс. Лучшие к власти придут, худшие и плохие отстранены будут. Дайте время. Сами, сами проснуться должны и сами решать. Сперва из глубин человеческих со дна поднялся весь сор и устремился к власти, но сгорели негодные, сгорают и сгорят, уйдут. Словом владык У парадщин будет земной сад. Оно ещё не произнесено, но скоро оно прозвучит от края до края победно и мощно. Дети мои, недолго осталось вам ждать.